Бендерские жили в третьем этаже. Дверь открыла горничная в наколке с высокой грудью. Она ввела меня в гостиную, отделанную в древнеславянском стиле. На стенах висели синие картины Рериха, доисторические камни и чудовища. По углам на поставцах расставлены были иконы древнего письма. Горничная с высокой грудью торжественно двигалась по комнате. Она была стройна, близорука, надменна. В серых раскрытых ее глазах окаменело распутство. Девушка двигалась медленно. Я подумал, что в любви она должно быть ворочается с неистовым проворством. Парчевый полок, висевший над дверью, заколебался. В гостиную, неся большую грудь, вошла черноволосая женщина с розовыми глазами, Не нужно было много времени, чтобы узнать в Бендерской упоительную эту породу евреек, пришедших к нам из Киева и Полтавы, из степных сытых городов, обсаженных каштанами и акациями. Деньги оборотистых своих мужей эти женщины переливают в розовый жирок на животе, на затылке, на круглых плечах. Сонливая нежная их усмешка сводит с ума гарнизонных офицеров. «Мапасан — единственная страсть моей жизни», — сказала мне Раиса. Стараясь удержать качание больших бедер, она вышла из комнаты и вернулась с переводом «Мисс Гаррет». В переводе ее не осталось и следа от фразы Мапасана, свободной, текучей, с длинным дыханием страсти. Бендерская писала утомительно правильно, безжизненно и развязно